Это легко. Катариссы Сириус благополучно живут в своём замке. Маленький лорд Кайтир уже 10 лет успешно терроризирует всю округу, тренируя редкие способности гематитового каменного дракона. Его родители мечтают о сестричке, тихой, спокойной девочке, похожей на очаровательных близнецов Исиаса и Юсбени. Пока у них ничего не получается, но начавшие избегаться в замок Хрустальные Пуки, намекает на желательность частых попыток после рождения детей Исиас и сия с юзбиния от скуки устроили школу принцесс дело неожиданно пошло и теперь учиться в этом заведении считают за честь знатные леди со всех окрестных королевств замученный выходками сына гранит порой грозится отдать его в кадетский корпус под начало дядьушке дэрика но поскольку все понимают что десятилетнему малышу там делать нечего То с радостью соглашаются поехать на север, чтобы навестить Тарана и его семью. Тогда дракон сдаётся, грузит жену и сына в магалёт, набирает знакомый номер и говорит: "Таран, мы к вам, держись". Бывает и наоборот. Порой, когда усталый Сириус тихо дремлет в кресле рядом с Катариссой, у него внезапно звонит телефон, и низкий мужской голос говорит: "Гранец, спасай, мы к вам". И тогда каменный дракон тотчас встаёт, накрывает жену пледом, отдаёт распоряжение дворецкому и идёт встречать друга, его крохотную жену и детей. Боевым драконам всё реже приходится вставать рядом плечом к плечу в настоящей битве. Всё чаще их разговоры крутятся вокруг детей, учебных заведений и модных малошовых девайсов. Но они по-прежнему готовы прийти друг другу на помощь, зная, что за спиной стоят жёны Они немножко разрушенный замок это ж такая ерунда. Детям надо двигаться. Конец.